Вот какую опять пыла она речь и повторяла свои доводы снова и снова, пока и Маккарт не поддержал ее и не сделал попытки преодолеть ослиное упрямство и его высокоблагородие. В конце концов, под этим двойным нажимом, губернатору пришлось принести свое достоинство в жертву целесообразности. Сумрачно и неохотно он пожелал узнать условия, предлагаемые пиратом. «Для себя я не прошу ничего», — сказал капитан Блатт.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 что сделал попытку поторговаться. Но капитан Блат остался холоден и непреклонен, и в конце концов его условия были приняты. В тот же вечер Блат принялся возводить укрепления для защиты города. Форт Бей, узкий залив глубиной около двух миль и не больше мили в самой своей широкой части, напоминал по форме бутылку. Вдоль горла этой бутылки тянулась длинная песчаная банка, выступая из воды во время отлива,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 Он прямой наводкой полил из всех своих орудий по отрывиде. А та, убрав мачты, стояла точнёхонько в середине судоходного пролива, поперёк фарватера носом к берегу, кормой к банке. Губернатор, поспешно облачившись, вскочил в седло и в сопровождении макартник поскакал на мыс к обрыву. При его приближении стрельба прекратилась. Судно, изрешеченное ядрами, медленно скрывалось под водой.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 для всех судов, кроме самых мелководных. «Именно к этому я и стремился», — сказал капитан Блад. «Я искал самое мелкое место пролива. Корабль затоплен на глубине 6 сажен и сократил эту глубину до двух». Губернатор решил, что над ним смеются. Побелев от негодования, он продолжал требовать объяснений, для чего отдан был такой идиотский приказ, да еще без его ведома.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 Капитан Блат ежедневно и все более ясно давал понять губернатору, что он не питает надежды на колониальные успехи страны, которая может проявлять так мало здравого смысла при выборе людей для управления своими заокеанскими владениями. И только появление эскадры Дона Мигеля у берегов острова Антигуа предотвратило полный разрыв отношений между губернатором и его союзником-пиратом.